Глава девятая. Касуми Ката. «Господи, господи, господи! Она же сюда идет! Сюда!» Быстро заговорила Мила, увидев направляющиеся в нашу сторону Касуми. «Как я выгляжу? Вы можете посмеяться, как будто я что-то смешное рассказала?» «А ну, прекрати нас позорить! Ведешь себя как малолетняя фанатка! Стыдно!» Строго произнесла Лада, которая с каждой минутой чувствовала себя все увереннее. Даже осанка существенно выпрямилась. «Умница девочка». К Ассуме то и дело подходили люди, не давая ей проходу. В конце концов, мужчина, который все время ее сопровождал, взял удар на себя, позволив девушке свободно добраться до нашего стола. «Лада, привет». Японочка неожиданно поздоровалась с моей спутницей. «А ты чего не подошла ко мне, когда в клуб приехала? Я бы вас в вип-зал провела». И Рова заметно смутилась. «Ой, а я и не думала, что ты меня помнишь». Растерянно пролепетала девушка. «Мы ведь виделись последний раз, когда я совсем маленькая была. Мне года четыре тогда было». «Ну и что? Я отлично помню, как вы с дедом к нам в гости приезжали». Судя по уверенному тону Касуми, она действительно вспомнила Ладу. «Может, познакомишь меня со своими друзьями?» «Да, конечно. Так, это вот мила моя подруга». Девушка резко подскочила со своего места и протянула актрисе руку. «Доброе утро! То есть добрый вечер! То есть здравствуйте! Господи, как я волнуюсь!» Касуми улыбнулась одним уголком губ и легонько пожала ее. Но вот закончить рукопожатие у нее не получилось, так как мило вцепилась в руку и отчаянно трясла ее. «Хм, очень приятно. Я Касуми». «Да-да-да, знаю. Я ваша большая фанатка» то, как вы сыграли молодую императрицу в тайнах Средневековья, это было просто божественно! А ваша роль в лунных войнах... Ой, чуть не забыла. А можно ваш автограф? — Мил, остановись, пожалуйста, — сдержанно произнесла Лада. — И отпусти уже руку. Это некрасиво. Подруга еще несколько секунд подержала, но потом все-таки отпустила актрису. — А это ребята из нашей академии — Карламов Демьян и Воронов Ярослав. Касуми сначала кивнула пухляшу, после чего посмотрела на меня. «А вот вас я знаю». «Неожиданно. Это откуда?» Я поднялся на ноги и поздоровался. Теперь уже Касуми не особо торопилась убирать свою руку. «Видела ваше выступление на недавнем концерте в Академии Шуйского. Очень впечатлило. Это я вам как профессионал говорю». «Истислав кого угодно впечатлит», — вежливо ответил я. «Но все равно спасибо. Польщен». В этот момент к нам таки подошел ее спутник. А, еле отбился. За четыре минуты шесть предложений снятся в рекламных роликах. Как тебе?» «Я всегда знала, что у меня самый лучший агент», — довольно произнесла Касуми. «А я тут познакомилась с Вороновым, мальчиком, про которого ты мне рассказывал». «Рад познакомиться, молодой человек. Меня зовут Хирон Камура! Он быстро пожал мне руку. «А я как раз собирался пообщаться с вами. Можете уделить нам с Касуми пару минут?» Я посмотрел на Ладу, который совсем не уделял время сегодня. Не то чтобы меня это сильно беспокоило. Просто такое поведение совсем не красит молодого человека, особенно во время свидания. Не обидишься? Девушка лишь на мгновение растерялась, так как, видимо, не ожидала, что ее мнением поинтересовались. «Нет, нет, что ты! Тем более Демьян меня все равно потанцевать приглашал. Ведь так?» «Да, конечно!» Пухляш ловко вскочил на ноги и протянул девушку руку. На то мы разошлись. Одна Мила осталась сидеть за столом с невероятно охреневшим и обиженным выражением лица. Ну и правильно, нефиг было вести себя как стерва. Мы с актрисой и ее продюсером прошли мимо огромного охранника, который перекрывал с собой проход на второй этаж. Тот даже попытался меня остановить, но Хира быстро сообщил ему, что я с ними. Рассевшись за столом и сделав заказ у официанта, мы продолжили разговор. «Касуми уже говорила, что мы видели твой концерт?» — спросил продюсер, закуривая сигару. «Как вы завернули. Вообще-то там выступал Истислав Страйк и группа «Цесаревич и скоморох». Я уж под конец спел одну песню, и все». «Мы сейчас говорим не про исполнителей, а про автора главных хитов того вечера. Без обид, Ярослав, но твой вокальный талант нас не особо интересует». «А интересуют вас мои тексты?» — подытожил я. «И если хорошенько проскинуть мозгами и включить все мои дедуктивные способности, то могу предположить, что песня нужна этой прелестной девушке». Я посмотрел на от отчего она слегка покраснела и мило улыбнулась. «Вы очень проницательный молодой человек», — произнесла актриса. «И что скажете? Согласны поработать со мной?» «Почему нет?» — спокойно ответил я. Если предложите мне подходящую цену, то меня неожиданно хлопнули по плечу. «Это кто у нас здесь?» Надо мной навис парень чуть за тридцать. Брутальные черты, серые глаза, модная прическа и выражение лица словно ему все должны. Я таких кадров в прошлой жизни достаточно повидала Точно, или актер, или музыкант, или еще кто-то из той же оперы. «Касси, ты мне изменяешь, что ли?» Он бесцеремонно уселся рядом и продолжил сверлить меня взглядом. «Миш, не забывайся», — остудила его девушка. «Наши отношение фикция, так что нечего ломать комедию». «А если тебя сфотографирует кто-то из «Светской хроники», пойдут потом слухи, что самому Барановскому наставляют рога». «То есть, когда тебя на прошлой неделе сфотографировали с двумя мулатками в элитном стрип клубе это было нормально». — Мужчины, существа полигамные! — протянул он с ухмылкой. — Но ты могла бы хотя бы выбрать кого-нибудь постарше. — Вы так и будете делать вид, что меня здесь нет? — холодно поинтересовался я. — А ты кто такой, малыш? Сходи-ка нам за выпивкой, а я так уж и быть, подпишу тебе какую-нибудь вещицу. Загонишь ее потом, хоть одежду себе нормальную купишь. Он попытался похлопать меня по щеке, но я резко перехватил его руку и вывернул ее. «Уроки егеря не проходят бесследно». А -а -а, сука, отпусти!» — закричал он и так резко дернулся, что ударился мордой лица об стол. Он попытался выпустить пыль и атаковать меня ею, но я разбил ее мгновенно с созданным вороном. Слабоват звездатели экранов. Впрочем, ему боевые навыки и не требуются. Человек лицом торгует. «Меня зовут Ярослав. Воронов Ярослав». Неспешно проговорил я. «Тебе понятно?» «Я тебя запомнил, сволочь!» «Так я того и добивался». «Ты хоть знаешь, какие у меня связи?» Он продолжил вопить. «Тебе конец! Ты сегодня до дома не доберешься, сволочь!» «Ах, все-таки непонятливый. Ну ладно. Неожиданно нас обоих растащило чьей-то ранговой пылью». «Ярослав, я, конечно, не против того, чтобы кто-нибудь преподал Барановскому урок», — услышал я голос Касуме. «Но не здесь и не сейчас. У нас и так слишком много зрителей». Я посмотрел по сторонам и подметил, что сидящие за другими столами люди уставились на нас и начали перешептываться. «Чую видео нашей потасовки, уже через пять минут будет в сети. В принципе, охер. Еще меня низкопробные актеришки запугивать будут». Как только Касуми отозвала свою пыль, которая вновь приобрела вид браслета и ожерелья, Барановский сорвался с места и бросился вниз, продолжая на ходу меня проклинать. Мстить будет!» — серьезным тоном произнес Хиро, затушив сигару. «И дело не в вывернутой руке! Ты его прилюдно опозорил, и он этого точно не забудет!» «Да плевать мне на него!» — спокойно ответил я и с любопытством спросил. «Так чего там касательно покупки моих текстов?» А у тебя уже что-то есть? <зак Shakur> Заинтересовалась Касуме. Может и есть. Дайте мне недельку, и будет вам парочка вариантов. Вообще-то мы на перспективу вариант рассматривали, но если песня нам действительно понравится, то могу предложить 300 рублей. Не. -а. Я улыбнулся и покачал головой. Если песня вам понравится, вы заплатите мне или тысячу сразу, или пять, в случае большого успеха композиции. Ну, знаешь. — возмутился Хира. — Мы согласны на второй вариант, — перебила его девушка. — Но... но... но с тебя еще ужин. Если уж злить Барановского, то делать это правильно.